Глава 14 Кусочек рая. Это было не просто красиво, а очень-очень и очень, очень. У Арчи не хватило бы слов выразить свои ощущения от раскинувшегося перед его взором великолепия, решил с кем-нибудь поделиться своими эмоциями. Подсвеченные закатным солнцем скалистые кряжи, постепенно спускаясь, уходили вдаль двумя гигантскими крепостными стенами. Между ними, пологими покрытыми лесом ступенями, также сбегала вниз узкая, не больше пары миль в ширину долина. Длинная, огражденная горами от всех ветров, и зеленая-зеленая. Высоченные сосны по центру, с краев тоже какие-то хвойные, но уже не столь стройные, разлапистые деревья. Последние росли даже на каменистых склонах, иногда цепляясь корнями чуть ли не за круче. а впереди море. Лазурные воды, зажатого между скалистых гребней залива, спокойны, как в тихом пруду. Стоя ближе, наверное, можно решить, что перед тобой озеро. Но с высоты открывается вид на безбрежный простор, что блестит в лучах солнца пятью милями дальше. этокий маленький рай, спрятанный на краю бездны. Да, ради этого чуда стоило целых шесть дней терпеть холод и чертову невесомость как обозвал Дамаран тошнотворное состояние легкости, приходящее вместе с маревом вихря. Не больше десятка раз за весь переход через горы корабль опускали на землю. Вернее, на скалы, а единожды в снег. Больше ровных площадок нужного размера просто не вышло найти. Сказать, что люди измучились, это ничего не сказать. Некоторые вообще чуть раньше срока не ушли к Яросу не у всех есть способность переносить эту муть. Кто блевал, кто стонал, кто и вовсе терял сознание, как тот безухий мальчишка-лесник. Арчи и самому нелегко дался этот полет на хоботе. Живот крутило нещадно. В самый тяжкий момент едва не опозорился на глазах у солдат. Хорошо хоть заснеженный перевал, как Яра обещал, преодолели за день, иначе бы он точно не вытерпел. Холод хоть и донимал меньше невесомости, но тоже пришлось пострадать. Несмотря на несколько слоев одежды, куртку, плащи огромный шерстяной плед, он все равно продрог до костей на том леднике. Ниже лучше, но тоже мороз пробирал не по-детски. Но теперь все закончилось. Корабль лежал на прикрытом скалой уступе перед самым спуском в долину. Снизу, если там есть кому смотреть вверх, их не заметить. Сейчас поесть, выспаться, набраться заново сил, и завтра можно заняться долиной. Последний рывок, и будут внизу. Отсюда даже видна небольшая полянка у подножия круче, на удивление не деревьями. Туда Ярых и отнесет утром. Сейчас его очередь. А дальше? Дальше, наверное, придется рубить мечом Яроса лес. «Прочешите тут все вдоль и поперек. Особенно меня интересует побережье», раздавал указание Дамаран, рядом с Аникой у борта, лежащего на траве корабля. «Тут слишком тепло. Есть шанс наткнуться на Джархов, хотя он и не велик Маловато место для них. Крупного зверя не на набегом на соседнее племя не сходишь. Но будьте внимательны. Не забывайте, мы в бездне». Разбившись на две возглавляемые ярмыты группы, солдаты направились в лес. Имперцы вдоль правой горы, восточники левой. Замкнув круг, встретиться возле моря, а потом двинут обратно по центру долины. Надо убедиться, что джархов здесь нет. Парни-охотники убежали вперед. Им лес дом родной. Даже этот чужой. Хотя пахнет знакомо хвоей и морем. Они словно попали в одно из коротких княжеств, что жмутся к срединным горам. Там тоже и море, и скалы, и бор, только все не такое. Бор светлый, горы стеной, а побережье ровное, без змеистых заливов. Прошагали пару миль. Тишина. Ни птиц, ни крупных зверей. Хотя откуда им крупным здесь взяться? Только всякая мелочь шмыгает в ветвях, да спеша к заливу журчат ручьи. Наконец вышли к пляжу. Каменистый. Совсем не похож на песчаное, что окружают Срединное море на севере. Но подойти к воде им не дали. «Поселок!» — остановил их запыхавшийся орил на опушке. «Небольшой. Полтора десятка шатров. Лодки, сети. Чернюков самих сколько?» — перебил его Яр. «Звери есть?» «Зверей нет. Война в дюжину видели. Внутри могут еще сидеть». «Дети, женщины». Арчи тоже шагнул поближе. «Детей не видать. Баб полно. Втрое больше, чем мужиков». «Что с оружием?» «В руках нету, а так видел. Стоят у шатров какие-то длинные копья». «Ну что?» повернулся он к Яру. «Уходим или с наскока возьмем?» надо быстро задумчиво проговорил тот не глядя на арчи и так чтобы не разбежались трое смотрит спросил он у пацана ага если в лодке лесть соберутся примчца правильно упускать их нельзя сможешь лесом обойти и разыскать минус валаем хотя нет лучше я сам генерал вы готовьтесь пока как услышите свист нападайте я быстро Яр стремительно рванул назад по их же следам. Быстро? Да, с его скоростью и глубокий обход в три минуты уместится. Значит, бой. Хорошо сил хватает. Главное — отрезать от моря, а по посуху вечные и так никому не дадут удрать. Арчи проверил, как выходит из ножен палаш, поправил шлем, заменивший в походе генеральскую шапку, и принялся за приказы. Надо по-тихому выходить на позицию подобрались поближе к поселку, залегли, подготовили луки, взвели арбалеты, ну вот и заветный свист. Солдаты дружно рванулись вперед. Два десятка лучших из лучших, цвет гвардии, ветераны, мастера-мечники и все как один неплохие стрелки. С другой стороны, у восточников тоже отборные воины, плюс четверо молодых лесников, что словно родились с луками. Плюс их главная сила, тенари яр, которые каждый за роту. Да у демонов нет ни единого шанса. Задачи сейчас только две. Не дать никому улизнуть и обойтись без потерь. Ну, может, еще прихватить пару пленников для допроса. Хотя этим вечные пусть занимаются сами. Раз, два, арбалеты свое отщелкали. Дальше время мечей. Хотя рубить толком некого. Болты выкосили, считай, всех мужиков, а баб за противников он не мог воспринимать даже демонских. Разбросанные между сосен шатры, обтянутые темными шкурами. Какие-то веревки повсюду. На них висит разное. Пуки трав, рыба сети, куски мяса, белесая непонятная дрянь. Среди всего этого носятся одуревшие самки. Язык не поворачивается назвать этих плоских чешуистых уродин женщинами. Тела разрисованы, кожа светлее и с зеленцой. Кроме юбок на них ничего. Даже побрякушек, какими обвешиваются самцы, нет на шеях. Зато оружие какое-никакое у каждой. Пики с костяными зазубренными наконечниками. Такие же костяные ножи. Острые, явные из ребер какой-нибудь рыбины. Иглы. И когда только успели схватить. Приметил себе одну, шагнул ближе, поднял палаш. Стрела кого-то из охотников впивается в плоскую грудь. Ладно, займемся другой. Вон отмахивается копьем от наседающего гвардейца. Шаг к ней. Поздно. Солдат, рывком сократив расстояние, вспорол твари брюха. Еще одна слева. Стоп, так это мужик. Не всех выбили. Ну иди сюда, посмотрим, что стоят костяные игрушки против имперской стали. Демон, похоже, только выбрался из шатра и еще не вступал в бой. Он тоже заметил противника. Зубастая пасть распахнулась, раскрылся кожаный воротник, мускулистая лапа, сжимающая гарпун, а по зацепу крючку на острие Арчи уже догадался, что это именно он. Стремительно рванулся вперед. Тут только уклоняться, на меч такую здоровую дрянь не принять. Просвистело в каких-то трех дюймах от правого бока, даже куртку задело. Швыряет он гарпуны мастерски, не иначе рыбак хотя они тут все рыбаки. Зарбак, За у ублюдка уже второй гарпун в лапах. Нужно срочно сокращать дистанцию, но сначала увернуться от броска. Демон размахнулся и рухнул на землю, сбитый с ног стремительной тенью. Яр! какого это был мой? Разуй глаза, генерал! Это здешний чуфыр, он мне нужен живым. И вообще он последний. Арчи быстро огляделся. И действительно, пока он подбирал себе противника, сражение завершилось. Людям понадобилось меньше минуты, чтобы перебить неожидавших нападения рыбаков. Повсюду валялись трупы, слава Яросу, исключительно черные. Похоже, обошлось без потерь. Да и откуда им взяться, когда большую часть змеилюдов удалось свалить издали? В двух из трех тел торчат стрелы. Причем длинных больше, чем коротких арбалетных болтов. Лесники хорошо потрудились. Никто не ушел? Не, Яр даже не повернулся в его сторону. Мелькающая в руках вечного веревка паутина опутывала пытающегося сопротивляться демона. Нелю тревел, извивался всем телом, брыкался, но ничего поделать с невероятно сильным для своих невеликих габаритов противником не мог. Я тут потолкую с этим буяном, а вы бы на всякий случай лес прочесали? Вечный закончил обмотку добычи и уже достал нож. Один дернул к скалам, но тенарий догонит. Больше вроде никто не убег, но вдруг какая тварь по нужде отлучалась или еще что? Арчи немного задел приказной тон Яра, но сейчас он припираться не стал. Потом поболтают на тему главенства в отряде. Оставив несколько человек собирать стрелы и приводить место боя в порядок, они вместе с восточниками двинулись в сторону кое-где проглядывающих сквозь кроны заснеженных пиков как и планировали вернуться к кораблю, пройдя всю долину насквозь. В любом случае нужно перемещать лагерь к морю. За час с небольшим пересекли зажатый между скал островок леса. Густой бор, корабль над деревьями на вихре не пронести. Тут или рубить просеку, или в обход по склонам. Дамаран предпочел второе. Магистру хотелось поскорее выслушать доклад Яросты Нарием и заодно взглянуть на залив и поселок Джархов. Пришлось, прихватив с собой Анику, тут же топать обратно. И что удивительно, Аркюль от них ненамного отстал. Всего через десять минут после их возвращения к пляжу у правой гряды показался плывущий на сером луче корабль. Не иначе Дамаран зажал рукоять вихря в зубах и полз ящерицей по скалам. Вечные эти и не такое могут. К моменту, когда их летучая повозка легла днищем на камне напротив рыбацкого поселка, Яр давно завершил допрос, а Тенарий как раз показался на левом краю пляжа. Дождались Канта и первым принялись за него. «Все хорошо, своим не успел просигналить», — начал с главного вечный. «Побережье здесь, гора на горе. Видимо, докричаться до соседнего поселения можно только с определенного места. И я такое нашел. По гряде идет тропа аж до самого устья залива, мили три в одну сторону. Я специально не стал догонять его сразу. Хотел посмотреть, куда он полезет. Так и обнаружил ту тропку. На крайнем утёсе площадка. С неё вид на море и весь южный берег на многие мили открыт. Судя по следам, там частенько подолгу дежурят. Но не сейчас. Возможно, время года не то. На открытой воде, кстати, волны приличные. Впрочем, шум прибоя вы и так слышите. не судоходная пора однозначно. Хотя на их детских лодочках из залива лучше совсем не высовываться. Ума не приложу как у них тут осуществляется торговое сообщение не через горы же они каждый раз лезут когда нужно к соседям попасть здесь детей нет озвучил арчи сам и с его точки зрения веский аргумент подтверждающий наличие регулярного сообщения жителей махонькой долины с внешним миром именно поддержал дамаран детей как мы знаем у демонов принято растить в отдельных питомниках получается или куда то вывозят самок нестись Или яйца сдают, или что-то еще в этом роде. «Я вижу только один вариант», — вынесла свой вердикт Аника. «Клан разбросан по куче подобных приморских долин, и не в каждом поселке есть крупная лодка. Язык не поворачивается назвать кораблем что-либо вышедшее из подруг дикарей. Летом, в период судоходства, такая лодка проходит вдоль побережья и собирает, раздает, что нужно. Может быть, пару раз в год. Вряд ли чаще». Яр-то узнал что-нибудь по этому поводу?» лесники иронично хмыкнул и покачал головой. не по этому, ни по какому другому. Допрашивать этих ребят бесполезно. У них свои взгляды на боль и смерть. Кроме руганий и обещаний нам скорой погибели, я из Чернюка ничего не смог выжить». «Зачем вообще ты полез не в свое дело?» — ожидаемо для Арчи возмутился Дамаран. «Допрос — это целое искусство, тут уметь надо». — Есть опыт, — огрызнулся лесник. — Ты бы тоже ничего не добился. — Впрочем, можешь попробовать. Не смотри, что он трупом лежит. Жив еще. — Я ведь знал, что ты сам захочешь проверить. — Подтверждаю. Процесс совершенно бессмысленный. Я своего перед тем, как отправить купаться, тоже немного поспрашивал. Тенарий, как и всегда, представлял из себя образец наивысшей невозмутимости. Вывести его из себя было практически невозможно. Уж Арчи это знал лучше кого бы то ни было. «Тогда ладно», — вздохнул Эркюль. «Значит, в будущем на захват языков и допросы можно времени тратить. Тоже полезное знание». «Подвожу итог», — опять взяла слово Аника. «В долине нет ни одного живого джарха. Наш приход сюда по-прежнему тайна для местных. Гостей в ближайшее время что с моря, что с суши нам ждать не приходится. Строевого леса полно» вывод один принимаемся за корабль и не за наши летучие недоразумения а за настоящий способный выдержать дальнее плавание кант вам слово подождите почувствовал арчи себя обделенным вы компаста оживляли куда он показывает направление тоже последний раз насколько он знал дамаран сверялся с устройством древних еще по ту сторону гор Кстати, только тогда Монг впервые увидел окутанный тайный предмет. Ничего выдающегося. Очередной серый камень разве что более плоский, чем тот, что создает купол, и с парой скоб по краям. Магистры считают, его крепили браслетом на руку, но сами цыплять ремешок не спешат. Да и смысл таскать на запястье предмет, вся полезность которого заключается в указании направления к некоему месту. Правда, как оно выглядит, Арчи не знал до сих пор. Наверное, стрелочка крутится, как на обычном компасе. Светящаяся. Свет от штуки шел точно, когда Дамаран с Аникой над ней склонялись. В тот раз. В принципе, не особо и важно. Лучше бы он сообщал точное расстояние до цели. Но мечты, мечты. Да, все так же юго-запад, кивнул Эркюль. Мы, пока вы зачищали поселок, проверили. Или побережье дальше на юге сворачивает, или... Или, — перебила Аника, — наша цель находится где-то по ту сторону моря. «Да, я тоже склоняюсь к данной версии», — согласился магистр. «Скорее всего, место силы прячется в том числе и от демонов на другом берегу. Не зря же Джархи ничего про него не знают». «Можно?» — деликатно напомнила себе Кант. «Да ты, Нарий, мы слушаем», — разрешила Аника, метнув предупредительный взгляд на Арчи. «Мол, не перебивай больше». Как я и говорил, еще перед началом похода все необходимое для постройки корабля у нас есть. Вернее, теперь есть. местная сосны — вполне подходящий материал. С имеющимся инструментарием, включая огненный меч и подъемник, я в пару недель уложусь. Конечно, в отсутствии времени на нечто долговечное рассчитывать не приходится, той же просушкой мы жертвуем, но надежность как минимум на сезон гарантирую. «Шторм!» — не смог удержаться Арчи. «Он должен пережить любой шторм!» «Переживет, господин генерал!» — улыбнулся Тенарий. «Не волнуйтесь. В этом деле важен размер, а сосенки в бездне растут, сами видите, весьма крупные. За свой век я спустил на воду не один десяток судов. Думаю, не забуду учесть ваше пожелания. Хотя про здешняя шторма нам пока ничего не известно. Вы мне подали неплохую идею. Нужно организовать наблюдение на том утёсе. Посмотрим, как себя это море ведёт. И потекли один за одним дни, заполненные от рассвета до заката работой. Правда, в случае Арчи, что сам того не желая облегчил себе жизнь, его работа не слишком изматывала. Чего тут может быть утомительного? Сиди себе в подветренном закутке между скал и любуйся морем. Виды величественные. Погода терпимая. Дождь шел за две недели всего трижды, да и то далеко не ливнем. Провизию и питье гвардейцы исправно подносят, а захочешь сбегать посмотреть, как там с кораблем дело движется? Никаких проблем. Час туда, час обратно, и ты снова в своем теплом гнезде наблюдаешь за морем. Кто бы мог подумать, что ему, генералу, придется когда-нибудь стоять в карауле? а по сути его теперешняя служба, он родимый и есть. Ведь помимо присмотра за волнами, а штормила раз так, что даже на вершину утеса брызги залетали, Арчи следовало не проморгать приход джархов. Шансов на то вроде нет, но вдруг они плохо про демонов думают, как появится на горизонте огромный корабль. Да что там корабль-флот? Но глядя на бушующую стихию, он тихо посмеивался над собственными мыслями. Чтобы плыть по этим бесконечным валам, нужен не просто корабль, а настоящий гигант вроде того, что потихоньку растет на берегу залива. Скорее Джархи пожалуют посуху, но то уже не его забота. На гребнях с обеих сторон сидят яровые лесники. Мимо этих незаметно мышь не прошмыгнет. А морем нет. Не потянут уроды такой сложный путь. Не зря же вечные со своим чудозрением отказались по очереди ночью приходить на утес. Зачем он вообще тут торчит круглосуточно, не особо понятно. Бездельничает в силу генеральского звания не иначе. А вот все остальные члены отряда, включая Анику, чья сила сейчас нужнее ее же ума, заняты на строительстве. После недавнего возведения стены Арчи удивить было сложно но все равно размах впечатлял. Тенарий вознамерился создать небывалого водоплавающего монстра. Почти сорок ярдов длина, ширина десять с хвостиком, высота бортов, если мерить от киля, вся дюжина, но там половина под воду уйдет. Им глубокая осадка важна, как ничто другое. Когда он последний раз бегал к пляжу, Кант жаловался, что в угоду устойчивости приходится специально уродовать судно. Хотя настоящим кораблем это сколоченной на скорую руку поделки не быть так и так. Ее задача — доставить их на тот берег и вернуть обратно. Потом пусть разваливается, гниет или еще что там Тенарий предсказывал. Зато выглядит сильно. Высоченная мачта торчит в небеса. К ней как раз сейчас рей приделывают. Огромный парус — единственное, если не считать гвоздей и прочего крепежа, что они привезли с собой. Остальное — все местное. Гигантские стройные сосны для задуманного подошли идеально. Без доставшихся от древних чудес такое строительство у них заняло бы, наверное, год или два. Мечом обстругивали стволы и делили их на толстые доски, вырезали где нужно пазы, равняли углы. Вихрем же все это переносилось, поднималось и при нужде придерживалось. Причем колдовским хоботом орудовал чаще всего дамаран. Кант был слишком востребован на более ответственных и тонких работах. Руководство процессом отнимало у него большую часть времени. Приходилось контролировать чуть ли не каждый удар молотком. Из солдат за два дня мастеров-корабелов не сделаешь. Да и простым плотником стать без учебы никак. Самые сложные места Тенарий брал на себя. Даже ночью, говорят они с Яром, как и в случае со стеной, не спят. Все стучат, пилят, режут, строгают. Последний своим огненным мечом основательно проредил лес долины. Чудак тот еще. Вместо того, чтобы рубить ближнее, осторожно берет по чуть-чуть отовсюду. О природе заботится. Не хочет большие проплешины оставлять. И не важно ему, что бездна кругом. Словно жить потом в этой долине собрался. Оно-то, конечно, кусочек края с какой стороны ни взгляни, но больно уж далеко от империи. А то бы Арчи сам тут форт или хотя бы заставу поставил. Красивейшее место, и рыбы в заливе полно. Солдаты вон Давича закинули джарховые сети, и нате, улов такой, что всем на ужин хватило. Но Арчи больше пришлись по вкусу створчатые моллюски, что облепляют все скалы у пляжа в подводной их части. Хоть сырьем ешь, хоть в угле бросай, так и так обалденная штука. Жаль, что долго хранить нельзя, а то бы на обратном пути прихватили мешочек домой. И парочку крабов. Эти тут размером с колесо от повозки. Палец, если не руку, оттяпает запросто. Вылезал один такой по ночи на пляж. Бедняга-гвардеец, что на него наткнулся, чуть без ноги не остался. Еле успел отдернуть сапог. Ну и меч в панцирь вогнать сверху вниз, за что ему большое спасибо. Иначе не отведать бы никому миска Крабьева. Чудо, что вообще пробил броню подводного жителя. С перепугу, наверное. И вообще Арчи все здесь нравилось. Даже отсутствие вечно орущих чаек, что на севере гнездятся вокруг всего Срединного моря и на берегах крупных рек разве что отсутствие Аники рядом немного печалило. За последнее время он уже успел привыкнуть к постоянному присутствию вечной поблизости. Да, у них не всегда была возможность свободно общаться, но даже быстрого взгляда влюбленному генералу, а он давно перестал обманывать сам себя, хватало, чтобы на душе стало легче и немного светлее. И вот пришел день, когда постройка корабля подошла к концу. Крутобокий гигант величественно возвышался над пляжем, стоя на специальных подпорках. Прилично выступающий в обе стороны киль, высоченные борта, приподнятая над ними кормовая надстройка, на ней штурвал и крепление ветра дуя, огромное рулевое весло, две мачты, одна высокая смотрит ровнёхонько вверх, парус пока собран на рее вторая, необходимая для всё той же устойчивости, торчит под углом вперёд. Красотища! Просто не верится, что это они всего за шестнадцать дней умудрились построить. Теперь бы только не потонул в первый же переход. Наличие вихри избавило от обычных сложностей спуска корабля на воду. Тенарий просто схватил его лучом, поднял вместе с грузом и перебравшимися на борт людьми и осторожно опустил в полусотни ярдов от берега. Хотя мог и поближе. Глубина в заливе страшенная. Затем сам запрыгнул в утлую джарховую лодочку и подплыл на ней к борту, где его ждала сброшенная вниз лестница. Парус с шумом раскрылся. Четыре маневровых весла вынырнули из парных отверстий с боков. Можно начинать плавание. Медленно, очень медленно судно начало разворачиваться носом от пляжа. Арчи стоял на палубе перед основной мачтой. Под ногами лежали успевшие потемнеть доски настила С подачи Тенария летающую повозку не стали ни оставлять в долине, ни разбирать, а просто сделали частью нового корабля, аккуратно закрепив сверху. В случае нужды они запросто снимут ее обратно и, переставив ветроду, рванут дальше. К тому же, в связи с этим инженерным решением и мы шлюпки без надобности, Кант уже тренировался спускать-поднимать вездеход, как назвали повозку на воздушных колесах с общего согласия членов отряда а вот с выбором имени для основного корабля прошло немного сложнее. Командным составом одновременно было предложено несколько версий, и каждый принялся гнуть свою линию. Даже обычно равнодушный ко всему на свете, кроме красот природы Тенари, неожиданно вцепился в собственный вариант, словно от названия что-то зависело. предложение Канта в итоге и выбрали тайным голосованием, и теперь их морской великан гордо зовется Кит. Магистры говорят, это такой огромный морской зверь из древних преданий, но Арчи подобных сказок не слышал. И ведь почти всем новый корабль хорош, да только тяжело не поворотлив. Развернуться на 90 градусов для него целое дело. Минуты две солдаты уже веслами машут, а все никак нос не выровняют. По-хорошему, здесь нужно в 10 раз больше гребцов, но что есть, то есть. Вот встанут на курс и начнут потихоньку ветродуем парус натягивать. Тут как с повозкой не выйдет. Вода все же не воздух, здесь иное усилие требуется. И нюансов тьма тьмущая. Направление волны и природного ветра, сила онова скорость корабля допустимая при тех или иных условиях. Нет, пусть об этих вещах головы у вечных болят. А его? Его работа на неведомом берегу начнется. Да плыть бы только до того берега. Парус надулся, и корабль медленно потянуло вперед. Тут скорость по минимуму, залив узок и прилично. До устья четверть часа плелись. И вот, наконец-то, открытое море. Волны сегодня пологие, специально погожий день подбирали для выхода. Ветер северный, но едва ощутимый. Держать курс не мешает. Тенарий переключил ветродуй на полную мощность, и кит, постепенно разгоняясь, поскользил вперед. Носом на волны, прочь от берега, строго по курсу, но в неизвестность. Пусть и море вокруг, а забывать, что они по-прежнему в бездне не стоит». Скоро станет понятно, по зубам ли им вообще морской переход. А пока соленые брызги в лицо, солнце в спину и трепет в душе. «Жди, Миястасилы! Скоро мы до тебя доберемся!»